Глава 16 «С тобой все в порядке, — интересуется миссис Мэдуэй, — когда на следующее утро я вбегаю в приемную. Я ухитрилась избежать разговора со Стеллой за завтраком. Мне еще надо подумать над тем, что она говорила вчера вечером, и над сном, который потом увидела. Мой отец, он знал. Он был там, когда я подслушивала их разговор. Раньше что-то подавляло мои воспоминания о его присутствии». Я не хотела вспоминать об этом. Не хотела видеть, какими стали его глаза, когда он узнал правду. «Может, Стелла права?» «Ты бледна!» — миссис Мэдуэй кладет мне руку на лоб. «Я прекрасно себя чувствую, правда. Она придвигается ближе. Мэдисон из кафе была твоей подружкой, не так ли? Чувствую себя виноватой. Я и не вспоминала о ней после вчерашнего разговора со Стеллой». а потом видела сон, после которого не смогла заснуть, и несколько часов сидела, уставившись взглядом в стену. «Миссис Мэдуэй неправильно понимает мое молчание. Городок у нас маленький, вести разносятся быстро. Как ты относишься к тому, чтобы сегодня поработать в канцелярии? Надо разобрать кучу бумаг. Но если хочешь подремать в уголке, тоже можно. Так я оказываюсь в уединенном закрытом кабинете». «Здесь шкафы с рядами выдвижных ящиков, классифицированных по годам, по именам учащихся в лофавинтом порядке и корзины с документами, которые нужно разобрать». Миссис Мэдуэй объясняет мне систему. «Удивительно, что записи здесь хранятся на бумаге, а не в компьютерных файлах». «Она касается пальцем носа и подмигивает. Бумажные документы недоступны хакерам». «Миссис Мэдуэй уходит, а я наскоро просматриваю кучу бумажек из первой корзины». Больничные листы, назначения, рабочие заметки, результаты тестов. Приступаю к разбору с самого верха. Нахожу папку для каждого документа, рассовываю их и радуюсь, что можно заняться чем-то бездумным. Но чуть погодя отодвигаю корзину в сторону. Шкафы с классами текущего года стоят впереди, а что за ними – Я заглядываю дальше. Там шкафы с личными делами всех учеников, год за годом, десятилетия за десятилетием, с того самого дня, как около 30 лет назад школа была переименована и открыта заново. Должны быть и ящики с годами, когда я здесь училась. Смотрю на дверь, закрыта, заперта, тихо. 2047-48 учебные годы. Мой последний в этой школе, 48-й. Нахожу нужный шкаф, вытягиваю ящик с пометкой «АЛ». Ищу документы Люси Коннор, но впустую. «Погоди минутку. Астрид, моя бабушка тоже Коннор. И фамилия Стеллы Коннор? Может, раньше у меня была фамилия папы, а потом они ее заменили? Как его звали?» «Дэнни. Значит, Дэниел. Я опускаю плечи, закрываю глаза, упираюсь лбом в холодный металл шкафа и прошу его поведать мне свои секреты». Стараюсь отпустить мысли в свободное плавание, но ничего не выходит. В раздражении принимаюсь просматривать все подряд, начиная с «А», но понимаю, что это растянется надолго. Возвращаюсь к своим папкам, и утро, наконец, заканчивается. На обеденный перерыв покидаю канцелярию и брожу по площадкам возле школы. Все они огорожены забором слишком высоким, чтобы десятилетняя девочка могла перелезть без лестницы. На единственных воротах установлен электронный замок — Он закрыт, необходимо знать код, который наверняка неизвестен учащимся. Холодно, но на земле лежит снег, с ним можно поиграть, и на площадках много детей. Лепят снеговиков, играют в снежки. Один снежок, просвистевший мне прямо в голову, я замечаю слишком поздно и не успеваю увернуться. Подходит учительница, кричит на детей, велит прекратить. «Я выбираю снег из волос. Все нормально?» – интересуется она. Прекрасно, отвечаю я и прислоняюсь к воротам. Ты одна из новых обучающихся, не так ли? Пробую стать ею, говорю в ответ. Ну и как, нравится? Очень даже. Внимательно ее разглядываю. Пока не сказала, вы не знали наверняка, кто я. Здесь может прогуливаться любой желающий. Она качает головой. Здесь камеры, объясняет она и показывает. Одна у ворот, другие на здании, несколько на деревьях. Охрана точно знает, кто ты, но я могу и не знать. А ворота запираются. Так всегда было. Учительница пожимает плечами. Миссис Мэдуэй помешана на безопасности. Она оглядывается. Самые ближние к нам мальчишки слишком далеко, чтобы услышать, но все равно понижает голос. С тех пор, как из школы пропала девочка. Лет шесть или семь назад. Вот как... «По-моему, я что-то об этом слышала. Как ее звали?» – спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал беззаботно и легко, и сама изнываю от желания услышать свое настоящее имя. «Луиза или что-то похожее?» «Да, точно. Луиза Ховард, кажется». Тут на другом краю школьного двора начинается свалка. Один снеговик разрушен ударами маленьких ног, слышны протестующие вопли. Учительница спешит разобраться с происходящим. После обеденного перерыва возвращаюсь к своим шкафам. «Луиза» звучит похоже на «Люси». «Может, меня звали Люси Ховард?» Не нахожу ни Люси Ховард, ни Луизы Ховард. на учительница перепутала имя, возможно, и фамилию не совсем точно назвала. Углубляюсь в поиски на литеру «Х» и очень скоро нахожу Люси Ховард. Читаю имя, шепчу его вслух и уже знаю, это она. Руки дрожат». Я действительно вспоминаю некоторые вещи, и их все больше и больше. Может, они не такие уж и значительные, но раньше я и представить не могла, что окажусь способна на такое. Это как с кирпичами. Вытащи один снизу, и остальные обвалятся. Вытаскиваю свою папку, объемистая. Неужели я была прогульщицей и лентяйкой? Почему-то мне так не кажется. Стелла такого бы не допустила. На обложке «Информация для регистрации» Родители Стелла и Дэниел Ховард, Дэни-шпион и сведения для связи с ними. Внутри обычные документы, с какими я занималась целое утро. Отзывы учителей, несколько справок о пропуске занятий, но очень немного, я редко болела. И уже тогда проявила талант к рисованию. Побеждала на конкурсах в школе и по всей стране. Если АПТ требовался художественно одаренный ребенок, то им трудно было меня не заметить. С помощью моей семьи или без нее... Это я беру себе на заметку. В самом конце своей папки нахожу одну отдельную доклад об исчезновении. Начинается сообщение об отсутствии на уроках после обеда. Далее письменные объяснения, потом они же в отпечатанном виде, как связывались с моей матерью, потом с властями, подтверждение о присутствии в школе до полудня я пропала после обеда. никто на площадках не видел, чтобы я уходила все покрыто тайной. Документы заканчиваются как-то внезапно. Люси просто исчезла. Что с ней случилось? То есть со мной никто не знает. Ответа нет. Я складываю документы в папку, засовываю ее в тот шкаф, где нашла, и снова принимаюсь сортировать накопившиеся в корзинах бумаги, не сосредотачиваясь на том, что держу в руках, только на буквах алфавита, согласно которым, и размещаю все в папке, а минуты между тем бегут. «Куда я ушла?» «Ладно. Ворота тогда могли и не запираться, и камер, возможно, еще не установили, но трудно поверить, что кто-то сумел похитить меня из школы незаметно. А что, если с этим человеком я согласилась пойти сама, например, с папой?» Вечером решаюсь на попытку. Объясняю Стелле, почему не могу поверить в то, что папа отдал меня АПТ. Рассказываю, как он проник в охрану АПТ, туда, где меня держали, как ночью выкрыл из помещения, как мы бежали через пески к лодке. Потом я споткнулась, и нас настигли. Как Нику обеими руками поднимал пистолет. Отец лежал на песке и просил меня закрыть глаза, велел никогда не забывать, кто я на самом деле. Я не смогла отвести взгляд. Видела, как он, умирая, смотрел мне в глаза». «Я рассказываю, что вид умирающего отца стал тем краеугольным камнем, на котором Нико и доктор из АПТ построили свой замысел. Я не могла смириться со смертью отца, и мое сознание раскололось. Случившееся спряталось глубоко внутри. Расщепление моей личности отвечало их целям. Когда меня зачистили, часть памяти уцелела и только ждала условного сигнала, чтобы всплыть на поверхность, чтобы я могла принимать участие в акциях АПТ». Стелла плачет, всхлипывает глотает слезы. Она не знала, как умер папа, не знала даже, умер ли он. Знала только, что исчез, да так и не вернулся. Она не догадывалась, что в этом есть моя вина. Но, несмотря на ее рыдание, могу сказать, она еще верит, что именно папа забрал меня у нее». Осторожно, как шпион, пересекаю школьный двор, постоянно наблюдая за учительницей, дежурищей на игровых площадках. Выжидаю, когда она отвлечется. Какие-то мальчишки задирают и пихают друг друга. Столкновение перерастает в драку. Крики усиливаются, все вытянувшие наблюдают. Затем, наконец, драку замечает учительница и спешит туда. Я с натугой сглатываю, поднимаю запор на воротах и выскальзываю наружу. Они закрываются за мной со слишком громким стуком. Я на воле. Бегу вверх по дороге, искоса поглядывая. Вдруг кто-нибудь выскочит из ворот и заставит вернуться в школу. Меня не должны хватиться. Рука в кармане все еще сжимает найденную под подушкой записку. Папа уже несколько дней как пропал, после того вечера. Я гоню мысли о том дне. Моем дне рождения, о словах бабушки. Мама с папочкой так кричали поздно вечером. А когда я проснулась, он пропал, осталась одна пустота. но ну, теперь все в порядке. Должно быть в порядке». Достаю записку, которую со вчерашнего дня перечитала десять миллионов раз. «Дорогая Люси, я на очень важном секретном задании, и мне нужна твоя помощь. Завтра в обед приходи к детям горы, жди дальнейших указаний. Никому не говори. Люблю папа». «Вот видишь, люблю папа». «Все это какая-то ужасная путаница, и он хочет мне объяснить, а потом все будет хорошо». «Ноги почти летят вверх по улицам, где на меня уже вряд ли обратят внимание. Потом все выше, по дорожке, по холму. Я не сбавляю скорость, не хочу разминуться с ним. Пусть не думает, что я решила не ходить. Вбегаю через ворота на поле, его нет. Может, он спрятался за одним из камней? Спешу к тому месту, откуда мы начинаем, и принимаюсь на ходу во весь голос». пересчитывать камни, ожидая, что он вот-вот выскочит, и поэтому опасаюсь каждого валуна. Я возле 14, когда от других ворот до меня доносится шум автомобиля. Там парковка. Через секунду ворота оттворяются, но это не папа. Незнакомый мужчина идет ко мне через поле. Я не обращаю внимания и продолжаю считать, но беспокоюсь. «Папа, выходи, где бы ты ни прятался. Выходи сейчас же». Но мужчина до меня не доходит. Он останавливается в центре кольца, секунду смотрит на меня, потом на одни и другие ворота. «Ты секретный агент Люси?» Я замираю на месте. «Только папа так меня называет». «Вы кто?» «Я специальный агент крейк «Доставил тебе дальнейшие указания от агента Ховарта». «Ого!» Я глазею на него. «Папа, агент Ховард?» «Но он никогда не привлекал других агентов к нашим играм». «Должно быть, он настоящий агент. Отдаю ему честь. Говорите. Агент Ховард приказывает тебе сопровождать специального агента Крейга, то есть меня, — он подмигивает, — шпиона мобиля. Я отвезу тебя к агенту Ховарду, и там ты узнаешь все о своем задании». Чувствую себя неуверенно, шагая через поле к парковке. Агент Крейг идет позади, медленнее меня, — И я оглядываюсь. Он внимательно наблюдает за камнями, за горами, за мной. Возле машины я останавливаюсь. «Где папа?» Он открывает дверцу. «Садись, секретный агент Люси. Очень скоро ты увидишь, куда мы едем». Он улыбается, а ноги мои вдруг прирастают к земле. Я вспоминаю, как в школе миссис Мэдуэй говорила, что нельзя ходить с людьми, которых не знаешь. Но я знаю папу, а этот человек отвезет меня к нему». «Значит, все в порядке, разве не так?» Он кивает, словно слышит мои мысли. «Все прекрасно, Люси. Мы поедем прямо к твоему отцу». Он хотел сам прийти, но за ним следят, поэтому последние несколько дней ему приходилось скрываться. Если он знает, что папа скрывается, тогда все это похоже на правду. Я залезаю в машину, он захлопывает дверцу, усаживается на водительское место и на дверце с моей стороны щелкает блокировка. Когда мы трогаемся, я смотрю через окно назад на камни, пытаясь справиться с чем-то похожим на панику, твердящим, что больше я их не увижу.